Подобный метод принят в качестве классического. Многие молодые монахи в Тибете вступают на путь духовного совершенствования, начиная именно с этого искуса. Иногда ученик, выполняя приказания, остается привязанным три дня и три ночи, бывает и дольше, борясь со сном, находясь во власти порождаемых голодом и усталостью галлюцинаций. Во время моего тайного путешествия в Лхасу Старый лама из Царонга рассказывал Ионгдену О трагическом конце одного такого упражнения Разумеется, смиренно сидящая в уголке незаметной мамаши, Которую я в то время изображала Не упустила ни одного слова из его рассказа В юности эта лама со своим младшим братом по имени Лоде ушел из монастыря, последовав за чужеземцем Аскетом, на некоторое время уединившимся на известное как место паломничества горе Пхагари недалеко от Дайюля. А на Харет велел младшему брату привязать себя калам за шею к дереву на месте, по слухам, облюбованном Тхангс-Янгом, демоном, являющимся обычно в образе тигра и обладающим всеми кровожадными инстинктами этого зверя. Привязанный к дереву, как жертва к алтарю, бедняга должен был внушать себе, бутон корова, приведенная сюда в качестве приношения Тхангс-Янгу. Тобы сосредоточиться на этой мысли и лучше войти в роль, юноше было приказано время от времени мычать. Предполагалось, что при достаточно сильной концентрации воли он впадет в транс и, утратив сознание своей личности, действительно почувствует себя коровой, которой угрожает опасность хищных зверей. Упражнение было рассчитано на три дня и три ночи. Прошло четыре дня. Ученик не вернулся. На утро пятого дня отшельник сказал старшему брату. Сегодня ночью я видел странный сон. Пойди и приведи своего брата. Монах отправился туда, где был его брат. Его глазам представилось ужасное зрелище. С дерева еще свешивалась на веревке часть растерзанного, наполовину съеденного тела лоды, а по траве и окружающему кустарнику валялись кровавые объедки. Потрясенный юноша собрал все, что осталось от брата, подол в своей монашеской тоги и поспешил к учителю. Добежав до хижины, служившей приютом анахарету и ученикам, монах в ней никого не нашел. Лама ушел, захватив с собой все свое имущество, две священные книги, несколько предметов культа и дорожный посох с трезубцем на конце. «Я почувствовал, что схожу с ума», — рассказывал старик. «Необъяснимое исчезновение ламы испугало меня больше, чем ужасная гибель брата. Что видел во сне наш учитель? Знал ли он о печальной участи своего ученика? Почему он ушел?» Причины, побудившие ламу уйти, были мне столь же непонятны, как и этому монаху. Но все-таки можно было предположить, когда ученик не пришел в срок, лама испугался, не случилось ли с ним беды, имевшей место в действительности. Может быть, лама и на самом деле получил одно из тех таинственных предупреждений, какие порой приносят нам сновидения, и предусмотрительно скрылся, опасаясь гнева родителей своей жертвы. Смерть юноши объяснялась совсем просто. В этой местности водится много пантер. Случается забрести и леопарду. Я сама видела леопарда в лесу за несколько дней до того, как мне довелось услышать этот рассказ.